Класс – многощетинковые черви. Тело этих червей имеет различные придатки, параподии, боковые подвижные выросты тела на каждом сегменте, чувствительные усики, щетинки. Все они служат для движения и являются органами чувств. За небольшим исключением многощетинковые живут в морях. Немногие виды ведут активный образ жизни – Донные многощетинковые, например, нереида, липидонотус, паола, ползают по дну среди водорослей, но многие из них ведут роющий образ жизни, проделывают в песке или в или длинные норы. Таков крупный морской червь пескожил. Другие ведут сидячий образ жизни, спирорбис, серпула.